Глава седьмая. Отстоял теплый май. Вот июньские знойные дни выстраивались пустой до ожидания Где Федор-то? — Чего слыхать, Елизавета Андреевна? — спрашивала Дарья, останавливаясь с мужем Максимом возле плетня Завьяловского дома. — Все нашинские мужики! Кто вернулся, кто письмом отметился, только об нем интерес остался. Елизавета Андреевна поглядывала в зеленоватый, с лукавинкой каких-то далеких воспоминаний глаза Дарьи и пожимала плечами. Она часто саму себя терзала таким же интересом, но все без толку мучительно впустую. Дарья обращалась веселым голосом, вероятно, не хотела нагонять печаль на мать давнишнего полюбовника. Его судьбой любопытствовала охотливо, но без будущего своей корыстия. Дарья нынче была мужняя жена. Была брюхата. От нее откатились в равнодушии, было во бы все испытанные приключения, вся шалая любовь. В разговор вмешался Максим. Даже ежели б ему плен, да кто же б сообщили? Да из с плену-то отпускают. Карантин, говорят... — Пройдут, отпускают. — Погодите, Федька придет. Кто вернул стенец под Берлину, они ближе воевали. Дослуживать ему досталось. Максим уж давно смирился своим подвязанным рукавом, безревностно относился к дальнему прошлому и в Федоре не видел никакой для себя угрозы. — Войне-то конец, а службе нет, охрана постов. За вооружением уход, куды? От этого в армии денешься. Служит где-то Федька, погоны донашивает, споги добивает. Толковым реча Максима, познавшего службу Елизавете Андреевне, хотелось довериться безоглядно. Пока он рассуждал, так оно и входило. На каждый его довод она согласительно кивала головой, Но вскоре неразрешимые вопросы опять заслоняли чисто колом весь максим Рослад. «По что на побывку-то не пустят, коли дослуживать ему срок? А вдруг ему тюрьму опять досиживать? Обманули, может, с прощением? Да поди, война от все еще идет, только главное кончилось. Про Японию сказывают в газетах, кто пишут. А в центре всего недумения — главная мука». По что никакой весточки от Фёдора нету С большим беспокойством оставалась Елизавета Андреевна, когда глядела вслед уходящим Дарье Максиму, людям теперь спаренным, определившимся и счастливым. Проходил очередной день, проходила неделя. За ней набегали другие вторники и четверги. Нету от Феденьки никакого известия но нету славы тебе, Господи, и смертного извещения. Вдруг до Ольги весточку слал. Загоралась с напрасной прикидкой Елизавета Андреевна, разгибая спину от прополки огородной гряды. Решалась сию же минуту идти к Ольге, но на краю огорода, остуженная простым резоном, возвращалась к прополке. «Случись бы, весточка, Ольги!» Ольга б сама к ней примчалась». Ольга ведь теперь для не чужая. У Федора с Ольгой, об этом уж все раменские знали, заново любовь началась, да, может, и не прерывалась. Ольга для нее уж названная сноха, уж в половину родня. Ох, лишь бы не сглазить. — Жарище-то стоит, — говорила Елизавета Андреевна, повстречав на краю села Ольгу. — Ходила вот за вересом, упрела вся... Солнц как жмёт. кажись сухо кругом. Болотина пересохли, а комаров в тьма. Вчера вечером, с выпаса летом, пошла, думала, сожрут. Всё лицо облепили, поддерживала пустяшный разговор Ольга. Однако за обыденностью слов, за каждым вздохом и взглядом, за каждым движением, у обеих одно единственное. Фёдор, где он? По что не пишет, по что не идет, ни Елизавета Андреевна, ни Ольга, заговорить между собой о Федоре не смели и свято берегли этот запрет. Словно обоюдно условились, как даст о себе знать, тут и наговорятся о нем в полную сласть. Ягоднику на вырубке цветет много — Земляника должна пойти, — отвлеченно продолжала Ольга. — Лишь бы не посохла на жарета говорила Елизавета Андреевна. Сказанные слова тут же забывались. Обе чувствовали нестерпимое желание обернуться туда, где лес и ближняя вырубка, где возле леса на угор поднимается дорога. Эта дорога лежит к вятке реке, к пристани, куда прибывает паром с другого берега. А от того берега городская дорога ведет к вокзалу. От вокзала стальное бесконечное рельсов, по которым возвращаться Федору к родному дому. Расставшись, Елизавета, Андреевна и Ольга украдкой поглядывали, опасаясь собственной открытости в ожиданиях на белеющую наугоре дорогу. Вдруг, на счастье-то, человек в гимнастерке. После встреч с Ольгой Елизавета Андреевна подолгу сидела в избе на лавке, опустив руки на подол, не могла ничем заниматься. Не было никакой важности и смысла в домашних делах, в окошку ж несколько недель молчаливо светило разлучительное лето.